Застучали ботинки, взметнулись юбки, и прежде чем я успела хоть что-нибудь сообразить, все трое испарились. Дверь распахнулась, в комнату ворвался холодный сырой воздух. В дверном проеме выросла прямая как палка фигура. Мисс Принс оглядела комнату и заметила меня. Ты, сказала она, ты не видела детей? Они опаздывают на урок. Я уже десять минут жду их в библиотеке. Я не привыкла обманывать и до сих пор не знаю, что со мной случилось. И все же в тот момент, глядя прямо на учительницу, я, не моргнув глазом, соврала. — Нет, мисс Принц, не видела. — Точно? — Да, мисс. Она пристально изучила меня через очки. Но я ведь с ясно слышала тут голоса. — Только мой, мисс, я пела. — Пела? — Пела. «Да, мисс». В детской воцарилось молчание, которому казалось, не будет конца. Потом мисс Принц похлопала указкой по раскрытой ладони и шагнула внутрь. Двинулась по периметру комнаты. Цок, цок, цок. Когда она подошла к кукольному домику, я заметила, что из-за него высовывается ленточка Эмилин. Я... «Я вспомнила, мисс. Я видела их из окна. Они были в старом лодочном сарае, на берегу». «На берегу?» — повторила мисс Принц. Она подошла к окну и попыталась вглядеться в туман, бросавший на ее лицо белый призрачный отцвет. «Осина тонкая дрожит, и ветер волны сторожит». Тогда я еще не читала Теннисона и решила, что мисс Принс просто описывает озеро. «Да, мисс», — согласилась я. Постояв еще мгновенье, она обернулась. «Я пошлю за ними садовника. Как там его?» «Дадли, мисс». «Значит, пошлю Дадли. Не будем забывать, что точность — вежливость королей». «Да, мисс», — приседая, подтвердила я, — Учительница процокала мимо меня и, выйдя, плотно притворила дверь. Дети возникли передо мной, будто по мановению волшебной палочки, из-за занавески кукольного домика в старой тряпке. Ханна улыбнулась мне, но я не ответила. Пыталась понять, что я только что сделала, зачем я это сделала. Растерянная, подавленная, смущенная, я торопливо присела и выбежала из детской в коридор. Щеки мои горели. Я спешила вновь оказаться на привычной кухне, подальше от этих странных взрослых детей и тех непонятных чувств, которые они во мне вызывали. В ожидании концерта. Сбегая вниз по ступеням в дымную кухню, я услышала, как Нэнси выкликает мое имя. Я чуть-чуть постояла на нижней площадке, поджидая, пока глаза привыкнут к полутьме, и торопливо вошла. На огромной плите посвистывал медный чайник. От варившегося рядом окорока поднимался солоноватый пар. Посудомойка Кэти, бездумно глядя в запотевшее окно, скребла в раковине кастрюли. Миссис Таунсенд не была, скорее всего, прилегла отдохнуть, пока не пришло время готовить чай. Нэнси сидела в столовой для слуг в окружении ваз, канделябров, кубков и огромных блюд. Наконец-то, нахмурилась она так, что глаза превратились в черные щелочки. Я уж думала, придется тебя разыскивать. Нэнси указала на соседний стул. Не стой как истукан. Берет рябку, да помогай. Я уселась рядом с ней и выбрала широкий круглый молочник, с прошлого года не видевший дневного света. Оттирая с него пятна, я пыталась представить, что творится сейчас в детской. Как там смеются, играют, подразнивают друг друга. Мне будто приоткрылась чудная книга с волшебными картинками. Но не успела я зачитаться, пришлось со вздохом отложить ее в сторону. — Я не могу. Понимаешь? Уже тогда я почти что влюбилась у младших Хартфордов. Ты что? воскликнула Нэнси, отбирая у меня тряпку. Это же столовое серебро его светлости. Повезло тебе, что мистер Гаммельтон не видит, как ты его царапаешь.